По ее дыханию он понял, что она уже снова заснула. Ему хотелось бы продолжить разговор о матери. Из того, что он о ней помнил, Уинстон не мог утверждать, что мать была женщиной исключительной или особенно умной. Но в то же время ей было присуще некое благородство, некая чистота, просто потому что нормы, которые она соблюдала, были ее личными нормами. Ее чувства были ее собственными чувствами, и они не менялись из-за влияния извне. Ей бы не пришло в голову, что действие, не дающее конкретного результата, не имеет смысла. Если ты кого-то любишь, то любишь, и когда тебе нечего ему дать, ты просто отдаешь ему свою любовь. Когда от шоколада ничего не осталось, она... просто заключила сестренку в объятия. Бесполезные объятия, они ничего не меняли, шоколад от них не появлялся. Они не предотвращали смерть ребенка или ее собственную, но они были для нее делом естественным. Та женщина, беженка в лодке, тоже закрыла рукой своего маленького сынишку. Это защищало его от пуль не больше, чем лист бумаги. Партия сделала ужасную вещь. Она убедила тебя, что все твои порывы, все твои чувства не имеют никакого значения, а сама тем временем отнимала у тебя власть над миром материальным. Если уж партия захватила тебя в свои тиски... Все, что ты чувствовал или не чувствовал, что ты делал или не делал, не меняло буквально ничего, что бы ни происходило, ты исчезнешь. И ни о тебе, ни о твоих поступках никто больше никогда не услышит. Тебя удаляют из хода истории. А ведь людям, жившим два поколения назад... Это не показалось бы столь важным, потому что они не делали попытки менять историю. Они следовали личным привязанностям, которые не ставили под вопрос. Имели значение личные отношения, абсолютно беспомощный жест, объятие, слеза, слово, сказанное умирающему. всё это имело ценность само по себе. Пролой вдруг внезапно пришло ему в голову, Остались в таком состоянии. Они не преданы ни партии, ни стране, ни какой-то идее. Они преданы друг другу. Впервые в жизни он не ощутил презрения к пролам, не подумал о них всего лишь как о внутренней силе, которая однажды созреет и возродит мир. Пролы остались человечными. Они не очерствели внутри. Они продержались на простых эмоциях, которым ему самому нужно заново учиться, прилагая сознательные усилия. И, рассуждая таким образом, он вспомнил без очевидной связи, как несколько недель назад увидел на тротуаре развороченную руку и как пнул ее в канаву, будто то была капустная кочерыжка. Пролы человечны. — сказал он вслух, — мы бесчеловечны. — Почему? — спросила Джулия, которая снова проснулась. — Он немного подумал. — Тебе никогда не приходило в голову, — начал он, — что нам лучше всего, пока не слишком поздно, просто уйти отсюда и больше никогда не встречаться. — Да, дорогой, несколько раз я об этом задумывалась, но я все равно не собираюсь этого делать. — Нам очень везло, — сказал он, — но долго продолжаться так не может. Ты, молода, выглядишь нормальной и невинной, если будешь держаться подальше от таких, как я, можешь продержаться живой еще лет пятьдесят. — Нет, — Я обо всем этом думала. Я буду делать то же, что и ты. Да и нечего так унывать. Я и так довольно хорошо держусь. Мы можем оставаться вместе еще месяцев шесть, год. Никто не знает. В конце концов, мы, несомненно, должны будем расстаться. Ты понимаешь, что мы окажемся в полном одиночестве. Когда они до нас доберутся, мы не сможем ничего сделать, друг для друга абсолютно ничего. Если я признаюсь, они тебя расстреляют. И если я не признаюсь, они все равно тебя расстреляют. Ничего из того, что я смогу сделать, или сказать, или не сказать, не отодвинет твою смерть на пять минут. Никто из нас даже не будет знать, жив другой или умер. Мы будем не в силах сделать абсолютно ничего, мы не предадим друг друга. Только это будет иметь значение, хотя даже от этого мало что изменится. «Если ты имеешь в виду признание, — сказала она, — я признаюсь, это точно. Все всегда признаются, с этим ничего не поделаешь, тебя пытают». «Я не имею в виду признания». Признание — это не предательство. То, что ты делаешь или говоришь, не имеет значения. Важно, что ты чувствуешь. Если им удастся заставить меня перестать тебя любить, это будет настоящее предательство. Она задумалась над его словами. Этого они не могут сделать. Наконец сказала она. «Это единственное, что они не могут сделать. Они могут заставить тебя говорить все, что угодно. Все. Но они не могут заставить тебя в это поверить. Они не могут проникнуть внутрь тебя». «Да», — сказал он с надеждой. «Да, это верно. Они не могут проникнуть внутрь тебя». Если ты чувствуешь, что стоит оставаться человеком, даже если это не дает никаких результатов, ты их победил. Он подумал о телеэкране с его недремлющим ухом. Они могут шпионить за тобой день и ночь, но если ты не теряешь голову, то можешь их перехитрить. Со всеми своими ухищрениями они так и не разгадали этот секрет. Не научились узнавать, что думает другой человек. Возможно, это менее сложно, если ты попал к ним в руки. Никто не знает, что происходит внутри Министерства любви, хотя догадаться можно. Пытки, наркотики, специальные инструменты, регистрирующие твои нервные импульсы, последовательные изнурения, бессонницы, изоляции и постоянные допросы — Как бы там ни было, факты не скроешь. Они могут вытащить их из тебя на допросах, выдавить их из тебя пытками. Но если задача — не остаться живым, а остаться человеком, то какое все это имеет значение? Они не могут изменить твои чувства. Тут важно, что ты и сам не можешь их изменить, даже если захочешь. Они могут раскрыть в деталях всё, что ты делал, говорил или думал, но твое сердце, порывы которого загадочны даже для тебя самого, остается неуязвимым. Глава восьмая У них получилось. Наконец-то у них это получилось. Комната, в которой они стояли, была вытянута в длину и мягко освещена. Телеэкран приглушен до низкого ропота. Шагая по шикарному темно-синему ковру, казалось, что ты идешь по бархату. В дальнем конце комнаты за столом под лампой с зеленым абажуром сидел О'Брайен. По каждую сторону от него груды бумаг. Когда слуга ввел Джулию и Уинстона, он не удосужился поднять глаза. У Уинстона так сильно колотилось сердце, что он сомневался, сможет ли он заговорить. У них получилось. Наконец-то у них это получилось, единственное, о чем он мог сейчас думать. Прийти сюда было безумием, и абсолютным безрассудством было прийти вместе. Хотя, по правде говоря... Они добирались разными дорогами и встретились только у порога. Да и просто для того, чтобы войти в такое место, нужно было собраться с духом. Возможность увидеть изнутри обиталище внутренней партии или даже проникнуть в те кварталы города, где обитали ее члены, представлялась только в очень редких случаях. Вся атмосфера этих огромных многоквартирных домов, богатый убранство и простор – Незнакомые запахи хорошей пищи и хорошего табака, скользящие вверх-вниз бесшумные и невероятно быстрые лифты, торопливо снующая прислуга в белых пиджаках — от всего этого становилось страшновато. Несмотря на то, что у Уинстона была веская причина сюда прийти, при каждом шаге его преследовало ощущение, что из-за угла вот-вот появится облаченный в черный охранник — потребуют его документы и выпроводит его отсюда. Однако слуга О'Брайена принял их без возражений. Это был маленький темноволосый мужчина в белом пиджаке с ромбовидным лицом, абсолютно ничего не выражающим, какие обычно бывают у китайцев. Он вел их по коридору с кремовыми обоями и белыми панелями, устланному мягким ковром, всё исключительной чистоты, От этого становилось не по себе. Уинстон не мог вспомнить, чтобы когда-либо видел коридор, стены которого не запачкались от прикосновений людей. О'Брайан держал между пальцев листок бумаги и, казалось, сосредоточенно его изучал. Его тяжелое лицо, склонившееся так, что видны были очертания его носа, выглядело одновременно и значительным, и умным. Где-то минут двадцать он сидел, не шевелясь, потом пододвинул к себе речи пищик и отчеканил сообщение на гибридном жаргоне министерств. Пункты 1,5,7 одобрены полностью. Точка предложения по пункту 6, удвоенный плюс, нелепое, граничащее с мыслью преступлением «отменить», Точка. Не продолжать конструктивно до получения плюсовых оценок данных машиностроения. Точка. Конец сообщения. Он медленно поднялся со стула и бесшумно подошёл к ним по ковру. Казалось, вместе со словами Наваяза он отчасти отбросил и официальность, однако выражение его лица было мрачнее обычного, словно ему было неприятно, что его побеспокоили. Внезапно Уинстона пронзил испытанный им ранее ужас с добавившимся к нему смущением. Какое у него в реальности было доказательство, что О'Брайан — политический заговорщик. Ничего, кроме блеска в глазах и двусмысленного замечания. Помимо этого, только работа его воображения, основанная на тайной мечте. Сейчас он даже не мог отступить, притворившись что пришел за словарем, потому что в таком случае невозможно объяснить присутствие Джулии. Когда О'Брайан проходил мимо телеэкрана, ему, кажется, пришла в голову одна мысль. Он остановился, отвернулся в сторону и нажал выключатель на стене. Последовал резкий щелчок. Речь прервалась. «Джулия?» Издала едва слышный звук, тихонько пискнув от изумления. Даже будучи охваченным паникой, Уинстон был так ошеломлен, что не удержал язык за зубами. — Вы можете его выключать? — спросил он. — Да, — ответил брайан Мы можем выключать. Имеем такую привилегию. Сейчас он стоял перед ними. Твердой скалой возвышался он над ними, а лицо его так и оставалось непроницательным. Он ждал, ждал в некотором роде сурово, пока Уинстон заговорит. Но о чем? Даже сейчас казалось вполне вероятным, что он просто деловой человек, который с раздражением пытается понять, почему его оторвали от дела. Никто не начинал разговор. После выключения телеэкрана в комнате стояла мертвая тишина. Шли секунды, невероятно долгие. Уинстону стоило труда не отводить взгляд от глаз у Брайана. Неожиданно на мрачном лице последнего появилось подобие улыбки. Своим характерным жестом у Брайан поправил очки на переносице. — Мне сказать? Или вы сами скажете? — начал он. — Да, я скажу, — поспешно заявил Уинстон. — Вы действительно выключили эту штуковину? — Да, все выключено. Мы одни. Мы пришли сюда, потому что... Он остановился, впервые осознав неопределенность мотивов, которыми руководствовался, поскольку он фактически не знал, какой именно помощи ожидал он от О'Брайена, было трудно сформулировать, зачем именно он сюда пришел. Он продолжил, понимая, что произнесенное им звучит одновременно и незначительно, и претенциозно. Мы верим, что существует некий заговор своего рода секретной организации, работа которой направлена против партии, и что вы в ней состоите. «Мы хотим в нее вступить и в ней работать. Мы враги партии. Мы не верим в принципы англосоца. Мы мысли преступники, к тому же мы прелюбодеи. Я говорю вам всё это, потому что мы полагаемся на ваше милосердие. Если вы хотите, чтобы мы еще в чём то сознались, мы готовы». Он прервался и бросил взгляд через плечо, Ему показалось, что кто-то открыл дверь. И правда, маленький желтолицей слуга вошел, не постучав. Уинстон увидел, что он принес поднос с графином и стаканами. «Мартин, один из нас», — бесстрастно заметил Убрайан. «Поставь напиток вот сюда, Мартин, на круглый столик. Там хватает стульев? Тогда мы сможем сесть удобно и поговорить». Принеси и себе стул, Мартин. Это деловой разговор. Можешь уже побыть не слугой минут на десять. Маленький человечек уселся довольно непринужденно, но все же в манере прислуги, которые получают удовольствие от дарованной ей привилегии. Уинстон краем глаза наблюдал за ним. Ему пришло в голову, что для человека, который всю жизнь играет какую-то роль, кажется небезопасным отказаться от нее, хоть и ненадолго. О'Брайан взял кувшин за горлышко и наполнил бокалы темно-красной жидкостью. Это вызвало у Уинстона смутные воспоминания о том, что он видел давным-давно на стене или на ограде, Огромная бутылка с электрическими огоньками, которые, казалось, двигались туда-сюда, переливая содержимое бутылки в бокал. Если посмотреть сверху, содержимое казалось почти черным, но в графине оно мерцало, как рубин. Запах у него был кисло-сладкий. Он увидел, как Джулия взяла свой бокал и понюхала с искренним любопытством, — Это называется вино, — сказал Убрайан, слегка улыбнувшись. — Несомненно, вы читали о нем в книгах. Боюсь, что внешней партии его мало достается. Лицо его опять стало официальным, он поднял бокал. — Думаю, следует начать с тоста. За нашего вождя, за Эммануэля Голстейна. Уинстон с готовностью поднял бокал. О вине он и читал, и мечтал, как и стеклянные пресс-папье или как полузабытые стишки мистера Чаррингтона. Оно принадлежало к исчезнувшему романтическому прошлом, к стародавним временам, как он тайно любил называть их в мыслях. По какой-то причине он всегда полагал, что у вина насыщенно сладкий вкус, как у ежевичного джема, и что от него незамедлительно пьянеешь. На самом же деле, сделав глоток, он был явно разочарован. По правде говоря, после многих лет поглощения джина он почти разучился чувствовать вкус. Он поставил пустой бокал. «Значит, этот человек, Голдстейн, существует?» — спросил он. «Да, такой человек существует, и он жив. Где он, я не знаю». «А тайная организация? Заговор? Существует в действительности. Это не выдумки полиции и мыслей». «Да, это реальная организация. Братство». так мы ее называем. О ней невозможно узнать больше, чем то, что она существует и что ты в ее рядах. Я к этому еще вернусь. Он посмотрел на часы на руке. Отключать телеэкран дольше, чем на полчаса, неразумно даже для члена внутренней партии. Приходить сюда вместе вы не должны, и уходить будете поодиночке. Вы... «Товарищ», — он склонил голову в сторону Джулии, — «уйдете первой. В нашем распоряжении около 20 минут. Как вы понимаете, я должен начать с того, что задам вам несколько вопросов. В общих чертах, что вы готовы делать?» «Все, на что мы способны», — ответил Уинстон. О, Брайан немного развернулся на стуле так, чтобы быть лицом к лицу с Уинстоном, — Джулию он почти игнорировал, казалось, считая само собой разумеющимся, что Уинстон может говорить за неё. На секунду его веки опустились, он прикрыл глаза, потом начал задавать им вопросы низким, безразличным голосом, словно это была рутина своего рода катехизис, когда большинство ответов известны заранее. Вы готовы отдать жизнь — Да. — Готовы совершить убийство? — Да. — Совершить акт саботажа, который может повлечь за собой смерть сотен невинных людей? — Да. — Выдать свою страну иностранным державам? — Да. — Вы готовы обманывать, совершать подлоги, шантажировать? — Развращать детей, распространять вызывающие привыкания наркотики, поощрять проституцию, распространять венерические заболевания, делать все, что может стать причиной деморализации и ослабления силы партии? Да. Если, к примеру, в наших интересах нужно будет облить серной кислотой лицо ребенка, готовы ли вы на это? Да. Готовы ли вы отказаться от своей идентичности и прожить всю оставшуюся жизнь в роли официанта или рабочего в порту? — Да. Готовы ли вы покончить с собой в любое время, если мы прикажем вам это сделать? — Да. Готовы ли вы оба к тому, чтобы расстаться и больше никогда друг друга не видеть? — Нет, — вставила Джулия. Уинстону показалось, что прошло много времени перед тем, как он ответил. На какой-то момент он, казалось, лишился дара речи, язык его двигался беззвучно, снова и снова складывая начальные слоги, сначала одного слова, потом другого, и пока он не заговорил, он так и не знал, какое именно слово произнесет. — Нет, — сказал он, наконец. — Хорошо, что вы мне это сказали. — заметила Брайан. — Нам необходимо знать все. Он повернулся к Джулии и добавил более выразительным голосом. — Вы понимаете, что даже если он выживет, то может стать совсем другим человеком. Мы обязаны будем придать ему новую идентичность. Его лицо, движение, форма рук, цвет волос, даже его голос могут стать другими. Да и вы сама можете стать другим человеком. Наши хирурги меняют людей до неузнаваемости. Иногда это необходимо. Иногда мы даже ампутируем конечность. Уинстон не удержался еще разок, искосо взглянул на монгольское лицо Мартина. Шрамов не было видно. Джулия побледнела так, что веснушки стали заметнее, но она смело смотрела в лицо брайена Она прошептала что-то похожее на согласие. Хорошо. Тогда всё улажено. На столе стояла серебряная коробка с сигаретами. О'Брайан с рассеянным видом подвинул ее гостям, взял одну, затем встал и начал расхаживать взад-вперед, как будто стоя было легче всё обдумывать. Сигареты были хорошие, плотно набитые и хорошо упакованные, в незнакомой шелковистой бумаге. О'Брайан вновь посмотрел на свои наручные часы. «Тебе лучше вернуться в буфетную, Мартин», — сказал он. «Я включу через четверть часа. Перед тем, как ты уйдешь, посмотри внимательно на лица наших друзей. Возможно, ты встретишься с ними снова. А я, может, и нет». Тёмные глаза маленького человечка блеснули точно так же, как когда он встретил их на пороге. В его манерах не было и следа дружелюбия. Он запоминал их лица, но не испытывал к ним интереса или просто показывал, что не испытывает. Уинстону пришло в голову, что искусственное лицо не способно менять выражение. Ничего не сказав и никак не попрощавшись, Мартин вышел и бесшумно закрыл за собой дверь. У Брайан расхаживал взад-вперед, одна рука в кармане черного комбинезона, в другой сигарета. «Вы поняли, — сказал он, — что будете бороться во тьме. Всегда будете во тьме. Будете получать приказы и подчиняться, не понимая зачем». Позже я пришлю вам книгу, из которой вы узнаете природу общества, в котором живете, и стратегию, с помощью которой мы его разрушим. Когда прочтете эту книгу, вы станете полноправными членами братства. Но кроме главных целей, за которые мы боремся, и кроме непосредственных задач движения, вы не будете знать ничего». Я говорю вам, что братство существует, но я не могу вам сказать, насчитывает оно 100 человек или 10 миллионов. Из того, что узнаете лично вы, невозможно будет утверждать, что оно насчитывает даже десяток. С вами будут контактировать три или четыре человека, которые в случае исчезновения будут заменяться. Так как этот контакт для вас первый, он останется. Когда поступят указания, вы узнаете о них от меня. Если нам необходимо будет с вами связаться, мы сделаем это через Мартина. Когда вас, в конце концов, поймают, вы сознаетесь, неизбежно сознаетесь. Но вам мало в чем придется сознаваться, разве что в своих собственных действиях. Вы сможете выдать всего лишь горстку не особо важных людей». Возможно, вы даже меня не сможете выдать, возможно, меня к этому времени не будет в живых, или я буду совсем другим человеком с другим лицом.